Глава 9. Праздник. "Госпожа, пойдёмте туда", воскликнула Геули, услышав издалека зажигательную музыку ритмичных барабанов и дали. Только полчаса назад девушки спустились вниз и вышли на улицу. Геули, схватив Софию за руку, потянула её в сторону сада, откуда доносились звуки. Уже через 5 минут они приблизились к многочисленной толпе гостей, которые стояли впереди. Ещё издалека Софья услышала знакомые звуки лезгинки и ритмичные сильные хлопки ладоней, отбивающих такт. Когда девушки подошли ближе, крайние гости, большую часть которых составляли мужчины, расступились, пропуская их в первые ряды. Окружающая публика почтительно кланялась Софье. Она же в ответ так же чуть склоняла голову, приветствуя окружающих, остановившись впереди вместе с Геули. Софья, немного смущённая вниманием, которое ей оказывали гости своими молчаливыми наклонами и заинтересованными взорами, окинула глазами окружавшую её публику. В основном в первых рядах находились молодые люди, джигиты и грузинские девушки, и уж совсем в небольшом количестве присутствовали взрослые и пожилые гости. Все стояли вплотную друг к другу, образуя большой круг, и дружно хлопали молодому джигиту с чёрной короткой бородой и смуглым лицом, который умело танцевал лезгинку перед стоявшей в первом ряду девушкой-дворянкой, облачённой в светлый дорогой наряд. Он быстрый и умело выделывал сильными ногами нужные движения, словно приглашая её танцевать с собой. Девушка кокетливо отводила глаза и явно колебалась: выходить ей на танец к джигиту или нет? Рядом, справа от себя, Софья заметила высокую худую фигуру Тита, который был одет в красную черкеску. Рядом с ним, через одного седовласова дворянина, стояла Верикоя Евлиановна, которая после прихода девушки лишь холодновато сокомерно взглянула на неё и вновь устремила взор на танцующего джигита. Вглядывая в взор Софье, тут же отметил стоящих впереди, напротив неё через круг, князя Сергоя и Амира Асатиана. которые находились в сопровождении своих вассалов и друзей. Софья уже многих из них знала по именам, ибо они постоянно появлялись во дворце князя, однако большинство лиц было ей незнакомо. Все с энтузиазмом хлопали танцующему джигиту и словно помогали ему вызвать молодую темноволосую девушку из круга. Наконец, девушка-грузинка сдалась под напором джигита и вышла на танец. Она начала как-то неуверенно перебирать ногами, уходя в танце от партнёра Молодой человек, присвистнув, устремился вслед за ней, не спуская с неё довольно горящего взгляда. Софья невольно бросила взор напротив и отметила, что Серго как-то пронзительно и настойчиво смотрит в её сторону. Он был одет в тёмно-коричневую черкеску, которая совсем не шла ему, ибо кость у Серго была слишком тонка, а плечи чересчур худощавы. Оттого черкеска чуть висела на его плечах и некрасиво подчёркивала худобу. Софья отметила, что фрак с плечиками и европейский стиль идут Серго гораздо более, чем грузинский наряд, от чего-то девушке захотелось, чтобы Серго так же, как и этот молодой джигит, пригласил её на танец. Она невольно бросила быстрый взор на Амира, который стоял по правую руку от Серго. Снежно-белая черкеска Амира невольно притягивала к себе взгляд, выделяясь на фоне других молодых людей. Софья впервые видела Георгия не в тёмном одеянии, а в светлом. Ибо он всегда носил чёрную или тёмно-коричневую одежду. Она отметила, что белая черкеска подчёркивает его статные широкие плечи и невероятно идёт к его суровому лицу, делая его облик чуть мягче. Софья заметила, что Георгий совсем не смотрел на танцующую пару. Он как будто свысока взирал на всё это празднество и на танцы, стоял в вальяжной безразличной позе, скрестив руки на груди. Лишь его мрачный, напряжённый взор, казалось, жил на мужественном лице, и Софья отчётливо видела, что он смотрит в её сторону и именно на неё. Смутившись, она вновь перевела своё внимание на танцующую пару. Молодая девушка неумело перемещалась по кругу, то и дело наступая на подол своего платья. Её руки, тонкие и какие-то зажатые, почти не двигались и совсем не сочетались с гибкостью тела. Было видно, что молоденькая грузинка сильно волнуется и от того не может красиво танцевать. Неожиданно в круг вышел князь Серго. Взор Софьи тут же прилип к фигуре жениха, который, пританцовывая лишь кончиками ступней и выставив руки, как и положено, в бок, устремился в сторону, где стояла она. Софье в миг затрепетала, отчетливо видя, что Серго направляется именно к ней. Танцующий джигит и девушка-грузинка заняли место в кругу приглашённых гостей. Молодой князь быстро приблизился и начал танцевать около Софьи более зажигательно. Софья невольно отметила, что хлопать стали меньше, и лишь редкие гости. Понимая, что Серго приглашает её на танец, Софья взволнованно скользнула по нему взглядом. Взор Серго как-то странно пробегал по ней и косился чуть в сторону. Движения Серго стали ещё настойчивее, и Софья в следующий миг отметила, что глаза его устремлены на Тита, а не на неё. Вмиг опешив от этого умозаключения, Софья внимательно посмотрела на жениха, и ей подумалось, что Серго подошёл не к ней, а к Титу, и именно его он хочет пригласить на танец. Не понимая, что это значит, Софья на пригласие отметила, что теперь всё внимание гостей было привлечено именно к Серго, который пытался перебирать ногами в такт музыке, но иногда сбивался с ритма. Взор молодого князя вновь остановился на ней, явно приглашая. И Софье подумалось, что ей только показалось, что князь смотрел в сторону Тита, который стоял рядом с ней. Пока Софья колебалась, неуверенная в том, сможет ли она достойно показать своё умение в танце, По веренице гостей прошёлся громкий шёпот. Невеста должна выйти, она должна выйти, пусть выходит в круг. Кушку Софья наклонилась к Геоле и тихо прошептала ей: "Вы должны выйти в круг, госпожа, иначе Серго Иванович обидится". Софья кивнула и почти выпорхнула вперёд перед Серго, чувствуя, что её сердечко дико стучит от волнения. Она вышла на середину, и князь невольно устремился за ней, выделяя ногами неуверенное движение. Руки Серго словно замерли в одном положении, и он как-то медленно, уже совсем не попадая в такт, передвигал ногами все меня за ней. Софья же, пытаясь показать всю свою стать и мастерство, напрягала спину и руки. Приподняв голову, она начала умело перебирать ногами, как её учила Гиули, плавно проводя руками по сторонам, выгибая кисти до самых пальчиков и какетливо пританцовывая бёдрами. Она устремилась по кругу, чуть поворачивая изящный стан в сторону жениха и помогая себе нежными руками, раскинутыми в стороны. Не прошло и нескольких минут, как хлопки стали сильнее, а по толпе пошли возбуждённые возгласы. Она умело танцует. Это русское, откуда она знает наш танец? Красавица, просто красавица. Софья, польщённая похвалой, ещё сильнее начала стараться. Почти несмотря на Серго, она невероятно сосредоточилась на быстрых движениях, боясь сбиться с ритма. Напряжённый взор Амира замер на фигуре Софико в алом платье. Ему было не по себе. Он оставил свою вальяжную позу и теперь, положив ладонь на рукоятки кинжала, не мог оторвать глаз от танцующей девушки. чуть раньше в тот момент, когда Серго танцуя приблизился к Софико, стоящей среди гостей, Амир лишь высокомерно хмыкнул, понимая, что девушка не умеет танцевать лезгинку, от того не выйдет с братом. Но на его удивление, уже через несколько минут она устремилась в круг и начала так умело и завлекательно танцевать, что Амир застыл, опешив от этого видения. Не в силах оторвать поражённого взора от девушки, он отмечал каждое её плавное движение, Поворот головы, нежный изгиб юного тела, она словно парила над землёй, легко передвигаясь в танце, чуть покачивая стройными бёдрами, и невольно привлекала взор к своему изящному стану с невероятно тонкой талией и округлыми бёдрами. Алое с богатой вышивкой грузинское платье с белыми вставками внизу, расклешённой юбки невероятно шло к её светлым, золотисто-рыжеватым волосам. И Амир, словно завороженный, опьяненный, не мог оторвать взгляда от гибких, ладных движений ее станы и рук, которые девушка вытягивала и красиво изгибало, показывая свои изящные, тонкие кисти. Кто научил ее так искусно танцевать? Послышался у уха Амира пораженный возглас Даура. Чудо, как она хороша! Лишь на миг Кассетиане метнул мрачный, предостерегающий взор на Даура и вновь тут же перевел взгляд на Софику. А миру казалось, что еще ни разу он не видел, чтобы девушка или молодая женщина так соблазнительно танцевала лизгинку. Это умение приходило лишь с годами к девицам, и уже дамы за сорок вполне красиво могли исполнить этот танец. Но у Софико, словно было врожденное умение, и создавалось такое впечатление, что она всегда только и танцевала лизгинку. Но он прекрасно знал, что до приезда в Грузию девушка даже не знала об этом местном танце. А Сатиане видел, что Серго совершенно не умел в танце. Смешно осмотреться рядом с такой павой, как Софико, которая явно заслуживала более искусного партнера. Амир умел танцевать лизгинку и часто в своем доме при жене и родителях исполнял ее, но на людях он никогда не делал этого, боясь, что его могут воспринять как мягкотелого и слишком чувствительного мужчину. Но теперь, не спуская поглощающего взора с Софико, Он ощутил, что хочет выйти в круг и показать всем окружающим, что только он, Амир, достоин танцевать лезгинку с Сафико, и именно он имеет право находиться рядом с этой прелестной девицей, которая, как обычно, светилась своей необычайно яркой красой среди окружающих её девиц и женщин, стоящих по кругу. Подчиняясь яростному порыву, Амир вышел в круг и стремительно приблизился к Сергос заде. Она начала умело перебирать ногами, яростно сильно поднимая ноги, словно с своими движениями, стараясь выгнать Серго из круга. Тут же по толпе прошёл возбуждённый шёпот. "Амир, Амира Сатиани вышел. Он же никогда не танцует". Софья невольно обернулась, услышав шум, и увидела, как Серго, бледный и какой-то напуганный, пытается отстраниться от Амира, который очень умело и дерзко, поднимая ноги, яростно выделывал нужные движения. Она невольно поразилась, как Амир искусно и мощно танцует. В следующий миг он приблизился вплотную к Серго и громко угрожающе выкрикнул ему прямо в лицо что-то краткое и непонятное на грузинском языке. Тут же князь Серго сбился в танце, чуть запнувшись, и быстро устремился прочь от них, заняв место среди гостей. Не прошло и секунды, как Георгий приблизился к Софье на расстояние вытянутой руки и устремил на неё яростный, страстный взор. Он был выше неё почти на голову, и девушка невольно отметила, что он очень умело и быстро танцует, заложив руки за спину. Нистовое желание немедленно отойти от Амира, вернувшись обратно к гостям, Софье быстро подавила в себе. Она понимала, что никто не поймёт её. Она напригласиль сильнее и продолжила танцевать, потихоньку отходя от мужчины в танце, как и было положено. Амиру стремился вслед за ней. Повернув лицо в ее сторону и возвышаясь над ней, а его руки начали исполнять резкие и мощные движения. Смущенная и нервная Софья ощущала, как кровь пролила к лицу, но все равно продолжала танцевать. Ей казалось, что она как будто попала в некий капкан, из которого не могла вырваться. Мужчина явно навязывал ей танец, не давая уйти от него. Он следовал за ней в шаге, держал дистанцию и неистово исполнял нужные движения. Она не понимала, как так получилось, что она вышла на танец за Серго, а теперь танцевала с Амиром, с которым совсем не хотела этого делать. Однако, помня наветы горничной, девушка знала, что уходить из танца резко нельзя, иначе можно нанести смертельную обиду партнёру. Амир виртуозно продолжал танцевать, и до слуха девушки начали доноситься сильные, громкие хлопки в ладоши, а ритм лезгинки словно грохотал от множества ладоней. краем уха Софья слышала, как по толпе проносятся возбуждённые возгласы: как Амир искусно танцует, настоящий джигит, как они хороши, словно орёл и лебедь. Амир ниспускался фиков влюблённого яростного взора, ощущал, как всё его существо переполняет пылкое желание. Этот танец, такой яростный, горячий и быстрый, словно выражал все его страстные помыслы относительно девушки. Её тонкий стан, затянутый в валы шёлк, с выступающей высокой грудью, тонкими руками возбуждал все его мысли. Повороты её светловолосой головы, яркий зелёный взор, который она иногда кидала на него, приводили все чувства мужчины в смятение и страстное томление. Амир начал яростно, выразительно двигать ногами и уже через миг, не зная, как ещё поразить девушку, вскочил на носки. Он начал на носках отбивать так ногами и по толпе прошёлся в возбуждённый шёпот, амира ощущал, что ногам дико больно, но готов был терпеть эту боль лишь бы поразить Сафико. Софья похолодела, заметив, как амир неожиданно начал танцевать на носках, лишь однажды она видела, как подобным образом танцевал джигит. Геули рассказывала ей, что это очень сложно, и лишь немногие мужчины обладают этим умением, ибо для этого требовалось, кроме физической силы и выносливости, ещё преодолевать боль. Софье побледнело, и ей стало не по себе. Она чётливо поняла, что Амир делает это специально, чтобы показать ей, насколько он искусен и силён. Его взор уже просто обжигал. Она задрожала всем телом, дико желая убежать и не слышать возбуждённых возгласов, которые раздавались со всех сторон. Люди кричали о том, что Амир самый искусный не только в военном деле, но и в танцах. Чувствуя, что более не в силах выносить молчаливый напор Амира и невольно восхищаясь его умением, Софья старалась не отставать, желая показать, что она достойна танцевать с таким джигитом. Каждую минуту она ждала, что мужчина вот-вот остановится и всё закончится, но он словно не хотел этого и всё продолжал виться вокруг неё. Софья, в волнении, позабыв о наставлениях Гюли, уже открыто смотрела на него, чуть обернув голову, не в силах противостоять его напору и ощущая, что его дикий, неистовый взгляд и танец словно заражают её таким же неистовством, она сильно напрягала руки и призывно и плавно выгибала свой стан. Она отметила, что Амир вновь спустился на ступни и начал яростно выделывать быстрые резкие движения, уже подпрыгивая на ногах. Через его сжатые зубы вырывалось срывающееся дыхание. Девушку спасла Вероника Евлановна, которая неожиданно появилась около них. Княгиня приблизилась с другой стороны к Амиру и начала также призывно танцевать, нисколько не уступая в мастерстве Софье. из уважения и почтения мужчина был вынужден переключиться на княгиню, и Софья, воспользовавшись моментом, тут же устремилась обратно к гостям. Она проворно приблизилась к Геоле и шепнула горничной на ухо: «Уйдем отсюда, милая, быстрее». Софья устремилась прочь через почтительно расступившуюся толпу гостей, которые ей вслед выкрикивали хвалебные слова об ее умелом танце. Уже через несколько минут Софья укрылась на крыльце одной из веранд дворца. Только здесь, оставшись наедине с Гиулей, девушка устало облокотилась о каменную колонну и облегчённо выдохнула пару раз. Вы так умело танцевали с Георгием Петровичем, госпожа, вдруг произнесла Гиуля возбуждённо. Я же говорила, что из вас получится искусная танцовщица, а вы мне не верили. Не надо так говорить, Гиуля. Смущённо ответила Софья, бледнее от осознания того, что вместо танца с Серго, о котором так мечтала, она почти четверть часа при всех вынуждена была танцевать с Амиром Ассатиане, которому совсем не хотела показывать своего расположения. Вы знаете, госпожа, тихо сказала Гиули, приблизившись к ней вплотную. С Георгием Петровичем вы смотритесь гораздо лучше, чем с Сергеем Левановичем. Не говори глупостей. О чего глупости? опешила горничная. Георгий Петрович такой мужественный, сильный, словно орёл, а вы такая нежная и изящная, словно голубка. Уж больно он украшает вас своим видом. Да и черкесское его белое к вашему малому платью так подходит, что я почти весь танец не могла отвести взгляда от вас. Гюли, прекрати, уже тихо возмутилась Софья, отвернувшись от горничной, боясь, что она заметит, как она смущена и бледна. Мы жених князь Сергей Иванович, а Георгий Петрович не имел права выходить в танец со мной. Но вы же долго танцевали с ним. Я делала это, потому что помнила твои слова и боялась перед всеми показаться невежливой, и всё. Я совсем не хотела этого. Гиолет чуть помолчала и тихо сказала: "Я ни разу не видела, как Георгий Петрович танцует, а теперь видела, что очень даже хорошо и намного лучше многих. Она на носках, как он умело может, прямо настоящий джигит. Только единицы могут так, ведь без специальной тренировки так не встать на носки. Только очень сильные мужчины могут это". Хватит, Геули! воскликнула уже нервно Софья, и горничная проржавно замолчала, впервые услышав, что Софья повысила на нее голос. Прости, милая. Тут же извинилась Та и взяла Геули за руку. Я погорячилась, но ты пойми, все разговоры о Георгии Петровиче мне неприятны. Я и не буду о нем, если вы не хотите, госпожа. Тут же кивнула Геули. Ты только мне скажи еще одно, попросила тихо Софья. Когда я танцевала с Сергеем Левановичем, а Георгий Петрович только вышел в танец, он что-то грозно выкрикнул прямо в лицо князю, и тот словно испугался и отошёл гостям. "Скажи, что такое?" сказал Георгий Петрович. "Это местный военный клич", объяснила Геуле. "С ним наши джигиты идут в бой". После этого заявления горничная Софья нахмурилась и попросила Геуле пройти с ней до открытой веранды, где виделись яркие платья женщин. Оставшийся вечер Софья провела в обществе грузинских дворянок, которые были весьма любезны и расспрашивали девушку о столице и русских нравах. Гюли выступала в переводчицы между Софьей и грузинками. Однако Софья заметила, что уже сама очень много слов и фраз понимает по-грузински без перевода Гюли, и в этом тоже была заслуга её горничной, которая постоянно учила её местному языку.